Глава 47. Зола лежала на спине, уставившись внутрь двигателя Рэмпиона. Двигалась только металлическая рука, перебирала в пальцах крошечный переливающийся чип прямой связи. Завороженная наглядела, как необычный материал чипа ловит свет огоньков материнской платы на стене и отражает его, рассыпая мерцающие рубины и изумруды по проводам, вентиляторам и гудящим конвертерам. Глядела, но не видела. Мысли ее были за тысячи километров. Земля, Восточное Содружество, Новый Пекин и Кай, помолвленный теперь с королевой Ливаной. Внутренности скрутила, и она настойчиво вызвала в памяти, каким ядом сочился его голос, когда он говорил с ней о королеве. Попыталась представить, что он сейчас сделает. Был ли у него иной выбор? Она не знала. Ей хотелось ответить «да». Что угодно, война, чума, рабство. Все лучше, чем делать Ливану императрицей. Но так ли это? Был ли у него вообще хоть когда-то выбор? Или это решение с самого начала оказалось неизбежным? Ее мысли обратились от Земли к Луне, к планете, которую она не помнила, к дому, которого не знала. Без сомнения, королева Ливана сейчас празднует победу, даже не задумываясь обо всех отнятых ею жизнях. Королева Ливана, тетя Золы. Чип в пальцах защелкал. Зола, ты тут? Она ставила чип балансировать на костяшке мизинца. Дайка, я тут. Может, в следующий раз, когда окажемся на Земле, найдешь мне сенсоры? А то от того, что аудио включено все время, у меня такое чувство, будто я подслушиваю. Неловко как-то. Неловко. Переливающиеся оттенки засияли ярче, напоминая румянец. Зола лениво спросила себя, специально ли Ика так делает? «Там с Карлиц, волком на кухне воркуют», — объяснила Ика. «Обычно я такое люблю, но когда это настоящие люди, как-то не по себе. Уж лучше сериалы». Зола внезапно обнаружила, что улыбается. «В следующий раз постараюсь достать тебе сенсоры». Она снова принялась вертеть чип в пальцах, переворачивая его, подбрасывая, перекатывая. «Ика, как ты себя чувствуешь?» Привыкла быть системой автоконтроля. Уже легче справляться. В компьютерной панели загудело. Потрясение прошло, но у меня все равно такое чувство, будто я пытаюсь казаться куда сильнее, чем на самом деле. И вот-вот всех подведу. Это очень большая ответственность. Желтые огни в полу загорелись ярче. Но в Париже я хорошо справилась, правда? Блестяще. В машинном отсеке слегка подскочила температура. «Да, я тоже так думаю». «Если бы не ты, мы бы все погибли». Ика издала непривычно громкий шум. Золе подумалось, что это, наверное, что-то вроде нервного хихиканья. «Пожалуй, можно и подольше побыть кораблем, если уж этим я могу вам помочь». Зола ухмыльнулась. «С твоей стороны, это очень большое решение». Один из вентиляторов замедлился. «Кажется, это сейчас была шутка». Расмеявшись, Зола попробовала повертеть чип на кончике пальца. Уже через несколько попыток у нее без труда получилось заставить сверкающую пластинку крутиться. «А ты?» – спросила Ика через какое-то время. «Каково это быть настоящей принцессой?» Зола сощурилась. Чип соскользнул с пальца, и она едва успела его поймать. «Пока что совсем не так замечательно, как можно было бы думать. Вот когда ты говорила о слишком большой ответственности и о том, что боишься всех подвести, это прозвучало очень в тему. У меня было такое подозрение. Ты обиделась, что я тебе не сказала?» Последовало долгое молчание. У Золы внутри все сжалось. «Нет», — сказала наконец Ика. Золе подумалось, как жаль, что ее детектор лжи не реагирует на андроидов и на космические корабли. «Но мне страшно. Раньше я думала, что королеве Ливане в конце концов надоест нас искать, и мы сможем вернуться домой, или, по крайней мере, на землю, и снова жить нормально. Но этого ведь никогда не случится, так?» Зола проглотила ком в горле и опять принялась играть с Чипом. «Вряд ли. Щелк, щелк, щелк». Медленно выдохнув, она подбросила Чип в последний раз и сжала в кулаке. «После свадьбы Ливана собирается убить Кая». Ее сделают императрицей, потом она его убьет, и все содружество окажется в ее власти. После этого захват остальных стран Союза будет лишь вопросом времени. Она убрала волосы с «По крайней мере», — так мне сказала та девушка, программистка королевы. Она разжала пальцы, вдруг испугавшись, что может случайно раздавить чип металлической рукой. «Но Кай мне нравится». «Тебе и всем остальным девушкам галактики». «Всем?» «Неужели ты, наконец-то, и себя туда включила?» Зола покусала губу. И как, конечно, имела в виду то время, когда Зола дразнила пиону ее безнадежной влюбленностью в принца, притворяясь, что ее саму такие глупости не волнуют. Но все это казалось теперь таким далеким. Она едва помнила ту девчонку, какой была раньше. «Я знаю только, что нельзя позволить ему жениться на Ливане», выдавила она с трудом. «Нельзя позволить ему пойти на это». Она подняла чип глазам, зажав между большими указательным пальцами. Новая рука все еще казалась слишком новой. Такой чистой, такой безупречной. Она прищурилась и почувствовала, как по позвоночнику бежит ток. Запястье становилось все теплее, пока рука не начала выглядеть человеческой. Кости, мышцы, кожа. «Согласна», — заявила Ика. «Так что ты будешь делать?» Зола сглотнула и сменила чары. Рука из плоти снова стала металлической, но не идеально титановой, а простой стальной, потертой от времени, чуть-чуть маловатой, чуть-чуть слишком тугой. Протез, который она заменила, который всегда скрывала, обычно под тяжелым, запачканным маслом хлопком, однажды под шелком. Та, кем она была раньше, кого всегда старалась спрятать. В углу зрения замигал оранжевый огонек, Она его проигнорировала. «Я буду тренироваться с волком. Стану сильнее, чем она». Зола снова подбросила чип. Поначалу вышло неловко. Приходилось следить, чтобы пальцы двигались, как полагается, чтобы суставы сгибались и разгибались в нужное время. Найду доктора Эрланда, и он научит меня, как ее побороть. Потом я отыщу девушку, которая запрограммировала этот чип, и она расскажет мне о Луне. О ее системе безопасности я обо всех тайнах королевы щелк-щелк-щелк, а потом я перестану прятаться.